Вместо эпилога. Через шесть месяцев Куляш Ахметова и старший сын сержанта Резвана Максудова отправились учиться в университет, поступая по целевому направлению на юридический факультет. Салима вернулась к отцу и открыла небольшой магазин, в котором торгует охотничьим товаром. Говорят, что туда часто заходит Аслан. Внешне он чем-то похож на своего двоюрного брата, и Салима благосклонно принимает его визиты. А старый Казбек просто помолодел от счастья сразу на десяток лет. Веселина работает в школе буфетчицей. Дети от нее без ума. Она любит рассказывать разные смешные и страшные истории, но ее страшилки всегда забавные и поучительные. Ламия уехала в Дербент, где вышла замуж за местного начальника почты. Говорят, что у нее родились близнецы. Лана Борисовна оставила свою высокую должность в мэрии и стала работать директором интернет-клуба. Говорят, что это один из самых интересных клубов в области. Тем более, что он был переоборудован из бывшей гостиницы, когда-то названной «Мечта». А вице-мэром вместо нее стал молодой человек, племянник Абуталиба. Эльбруса Казиева сняли с должности через несколько дней после войны в городе. Весь город знал, как трусливый и подло он вел себя во время нападения бандитов. Ему пришлось переехать в другое место, где он открыл свой бизнес. Говорят, что Казиев все равно процветает. А мэром города был избран врач Касым, который оказался порядочным и справедливым человеком. Иногда в жизни такое случается, но в последнее время очень редко. Хатира стала заместителем главного врача и вырастила четверых мальчиков, каждый из которых стал настоящим мужчиной. Марьям не стала уезжать из города. Похоронив мать, она дождалась своей дочери, которая вернулась с мужем и детьми из Литвы, чтобы жить вместе с матерью. Зятя Марьям сделали новым начальником городской милиции, и хотя он говорил со смешным литовским акцентом, его уважали и даже побаивались за честность и принципиальность. В чем-то Рашид оказался прав. Лайли дали по совокупности пожизненный срок, который был оставлен в силе и Верховным судом республики. Сам Рашид получил 12 лет и умер в тюрьме. Говорят, что он так и не раскаялся. Зато Карамадин вышел из тюрьмы через 5 лет и открыл успешный бизнес, торгуя сосисками и колбасами в Пятигорске. Самая невероятная история случилась с хромым Назаром. Он действительно вернулся к зданию милиции и стрелял в бандитов, пытаясь спасти своего друга. Когда граната, выпущенная из гранатомета, снесла половину здания, его оглушило и отбросило в сторону. Врачи чудом спасли ему жизнь, но левую руку все же пришлось ампутировать. Теперь он хромал на одну ногу и ходил без левой руки. Шутку его стали называть «половинкой Назаром». Он не обижался, только смеялся в ответ. Зато в городе он превратился в живую легенду, и его часто приглашали в разные коллективы для выступлений. Закончилось это тем, что его сделали председателем Совета ветеранов, где он в полную меру развернул свои организаторские способности. Владлен Семенов получил два года условно и уехал из города. Говорят, что он вернулся к своей жене, но точно никто не знает. Погибшим милиционерам поставили памятник на Центральной площади, всем троим. Они так и стоят все вместе, словно готовы снова защищать свой город. Рассказывают, что у памятника всегда лежат свежие цветы. Люди могут простить вам ваши недостатки, если поймут, что они всего лишь тень ваших достоинств. Подвигу милиционеров местные поэты посвящают стихи, а кто-то из писателей написал о них книгу. В этой книге четыре главных героя, по очереди в течение нескольких часов возглавлявших городскую милицию. Мудрый Ильдус Сангеев, романтичный Альберт Арилен, смелый Ризван Максудов и отважная Куляш Ахметова. Говорят, что людям нравится эта книга, хотя все написанное в ней автором Абсолютная неправда, но многим людям очень хочется верить в подобные сказки.